Глава шестая Я вошел в прихожую. Чемодан уже стоял у двери. Александра Диевна вышла из гостиной, дочери из своих комнат. Они понимали, что я уезжаю. Младшая уже куксилась, вот-вот заплачет. — До свидания, девчонки. Уезжаю. — Сказал я, снимая свешу кишинель. — В командировку, на строительство. «Надолго — Надолго? — спросила жена. Уж слишком спокойно спросила. Насколько я успел ее узнать, это означало крайнюю степень встревожности. Настолько, насколько потребуется, — проворчал я, надевая шинель и фуражку. — Не беспокойтесь, все будет в порядке. Береги себя. Элла подбежала и обняла меня, прижавшись щекой к грубому сукну шинели. — Папка, привези мне что-нибудь. Я положил руку ей на голову. — Учись хорошо, тогда привезу. Эра стояла поодаль, смотря на меня серьезным взрослым взглядом. — Ты на север едешь, там сейчас холодно. Я не замерзну. С улыбкой ответствовал ей я. — Ты за сестрой присматривай. Я поцеловал Шуру, взял чемодан и вышел в подъезд, не оглядываясь. Жена, конечно, все понимала, хотя и не произносила вслух. Но девчонки, девчонки пускай думают, что я еду на стройку. Так им будет гораздо спокойнее. За окном М замелькали вечерние огни Москвы. Я смотрел на них, но видел совершенно другое: заснеженные леса и гранитные глыбы Карельского перешейка. Мысли невольно возвращались к вчерашнему разговору в Кривлевском кабинете. Когда я вошел, вождь был один. Он пригласил меня садиться, сам по своему обыкновению остался на ногах. Медленно раскуривая любимую трубку, Сталин посматривал на меня изучающим взглядом. — Товарищ Жуков! — наконец проговорил он. — Финское правительство отвергло наши предложения по обмену территориями. Хотя мы готовы были передать им в два раза больше земли, нежели требовали от них. В вопросе создания безопасной зоны на севере Ленинградской области компромиссов бить не может. Поэтому мы приняли решение отодвинуть границы с Финляндией военным путем. Вы хорошо показали себя во время боевых действий на Халкинголе. Поэтому предлагаю вам возглавить ударную группировку советских войск Задачей которых будет прорыв укреплении противника на Карельском перешейке. Я ответил, но не сразу. Я принимаю это предложение, товарищ Сталин, но при соблюдении определенных условий. Хозяин приподнял бровь, из его трубки поднялась струйка дыма. Каких еще условий? Первое. Веренные мне соединения не должны участвовать в боевых действиях без предварительной подготовки. Красноармейцы, тем более мобилизованные, не готовы к войне в лесу зимой. Нужно время на их обучение». Сталин кивнул. «Второе», — продолжал я, — «параллельно с подготовкой бойцов необходимо провести глубокую разведку в тылу противника с целью уточнения глубины эшелонирования его обороны». В идеале мы должны знать каждый дот, каждую амбразуру, как свои пять пальцев. Снова кивок. Третье, — сказал я, — прорыв должен быть поддержан массированным применением тяжелой артиллерии и авиации. Без этого лобовой штурм — просто самоубийство. Ну и, наконец, четвертое. Экипировка. На севере поздняя осень и уже зима, а в декабре метеорологи, Предсказывают сорокоградусные морозы. В сапогах, шинелях и буденовках мы переморозим всех красноармейцев. Они просто утратят боеспособность. Соответственно, обязательно полушубки, на худой конец ватники, шапки, ушанки, валенки, хорошие рукавицы и шерстяные носки, шарфы. Вождь молчал, прохаживаясь по кабинету, потом резко остановился. — Сколько времени вам нужно на подготовку красноармейцев? — спросил он, словно не услышав четвертого условия. — Месяц, не меньше. — Три недели, не больше. — отрезал вождь. — Что касается остального, артиллерия, авиация, валенки — все будет. — Должен быть результат. Вам понятно, товарищ Жюков? Я встал и вытянулся по стойке смирно. — Так точно, товарищ Сталин. Машина резко затормозила у ленинградского вокзала. Вышел, поправил портупею. Шофер вынул из багажника чемодан. Хотел было проводить, но я не позволил. Я взял у него свою поклажу и поднялся по ступеням. А вскоре уже сидел в вагоне красной стрелы. За окном проплывали темные силуэты подмосковных лесов. Я ехал в купе, отведенном для высшего комнач состава и смотрел в заиндевевшее стекло. Собственное отражение накладывалось на мелькающие огоньки станции. Впереди была Финляндия. Нет, не та, что я помнил из единственной турпоездки в детстве, а та, что ждала нас за линией Маннергейма. С метелями... С сорокоградусными морозами, гранитом дотов и снайперами, кукушками. Я мысленно прокручивал карту Карельского перешейка, которую изучил накануне. Лесисто-болотистая местность, узкие дороги, десятки озер — просто идеальные условия для обороны и убийственные для наступления большой армии. И именно здесь наша военная машина, которую я только начал настраивать, Должна была пройти первое настоящее испытание. Мои условия Сталину были не просто разумными требованиями любого командарма, желавшего выиграть сражение. Это был минимальный набор, без которого операция была обречена. Меньше месяца на подготовку, чтобы научить бойцов не замерзать в снегу, не паниковать при артобстреле и отличать белую финскую маск-куртку от сугроба. Артиллерия, чтобы крушить доты, а не разбрасывать снаряды по площадям. Авиация, чтобы видеть, что творится за линией фронта. И чтобы разрушать те же самые доты, перерезать линии снабжения и пресекать ротацию боевых частей врага. Я прекрасно понимал, что ждет меня на месте. Уверенные в себе командиры, особенно из высшего комнач состава. Красноармейцы, уже мерзнущие в своих шинелишках. Шапка-закидательский угар и замалчивание реальных проблем. А главное — невидимая, прочная стена непонимания и сопротивления. Но я ехал туда не для того, чтобы повторить чужие ошибки. Я ехал, чтобы сделать так, как должно было сделать, хотя бы в зоне моей ответственности. Война в Монголии прямо не была связана с интересами Советского Союза, чего не скажешь Афинской или, как мы ее еще называли, зимней войне. Прекрасно понимая, что далеко не все от меня зависит, все же надеялся на нужные уроки, которые будут из этого конфликта извлечены. Пусть ценой собственной карьеры, но я не позволю бездарно положить красноармейцев в снега Карельского перешейка, По глупости и самоуверенности военачальников. Меж тем поезд набирал скорость, увозя меня к этой новой войне. А утром красная стрела плавно подошла к перрону. Я вышел из вагона. Дохнул в лицо холодный, влажный питерский воздух. На перроне меня ждали трое военных. Начальник штаба Ленинградского округа Чибисов и двое сопровождающих. — Товарищ Комкор. — Добро пожаловать, Ленинград! — откозрел на штаба. Что-то он не слишком весел. Я коротко ответил на приветствие и направился к выходу, не тратя времени на формальности. Мы сели в черный ЗИС-101. Машина тронулась по уже заснеженным улицам, гордо на Неве. — Как идет подготовка войск, товарищ Чебисов? спросил я, глядя на мелькавшие за окном дома. наш штаба нервно кашлянул. — Части приводятся в боевую готовность, товарищ жуков Сосредоточение вдоль линии границы практически завершено. Бойцы говорят желанием проучить белофинов. — Желание, конечно, хорошо. Сухо заметил я. А вот как с подготовкой к боевым действиям в зимних условиях? Учения по прорыву районов, укрепленных по типу линии Маннергейма, проводились? В машине повисла напряженная тишина. Формально Чибисов не должен был отчитываться передо мной. Я вообще подозреваю, что он приехал меня встречать не просто из вежливости, и, скорее всего, в штаб звонили из Кремля по моему поводу. Учения запланированы, товарищ Гор, Но в связи с сосредоточением частей не успели, да еще и морозы ненастоящие. Разведка. Имеются ли подробные данные по инженерным сооружениям линии Маннергейма? отдел работает», — еще более неуверенно произнес Чебесов. «Финны хорошо маскируют свои объекты, но в целом мы представляем общую картину». Я молча смотрел на него, пока тот ерзал на сиденье. Ну что ж, картинка вырисовывалась предельно ясная. Гигантская военная машина была сосредоточена у границы, но совершенно была не готова к той войне которую ей предстояло вести. Красноармейцы в шинелях и буденовках против градусных морозов. Танки, не пробивать железобетонные доты. Артиллерия без данных для ведения прицельного огня. Отсутствие в составе частей лыжных батальонов. По прибытии в штаб представьте мне все имеющиеся разведданные, распорядился я. И готовьте приказ о начале интенсивной программы боевой подготовки. Учиться будем на ходу. Машина свернула на площадь Усмольного. Преодолевая сопротивление высшего комнат состава в лице Мерецкого, мне предстояло за несколько недель превратить эту неорганизованную массу войск в настоящую ударную силу. Времени на раскачку у меня не было. Через десять минут я уже входил в кабинет командующего Ленинградским военным округом командарма второго ранга Мерецкого. За окнами мила ранняя метель. Смеркалось, хотя день только начался. Под потолком сияли плафоны электрических ламп. «Товарищ командир второго ранга Комкоржуков, в ваше распоряжение явился», — доложил я. Он кивнул, поднялся из за стола мне навстречу протянул руку. Хватка у него была крепкой. Я пожал ее, хотя по глазам видел, что беседа нашей легкой не будет. Да я и не ждал легкости. Главное, что он был откровенным. Судя по тому, что большой стол для совещаний завален картами, а стулья выдвинуты из-под него, здесь только что кипели нешуточные страсти. Табачный дым еще не выветрился, вон окурки не успели вычистить из пепельниц. Сам командарм второго ранга выглядел усталым, глаза запали, не спал, видать, ночь. Мирисков пытался держаться уверенно, но в его взгляде читалась тревога. Выходит, из Кремля не просто звонили, чтобы известить о прибытии. Разговор был куда как жестче. — Георгий Константинович, рад вас видеть. — произнес он. — Спасибо, что приехали. Боюсь, ваш опыт Халкингола сейчас нам будет крайне необходим. — Ну что ж, опыт — вещь полезная, Кирилл Афанасьевич. Если им правильно распорядиться, — проговорил я, оглядывая карты на стенах. На них были нанесены условные обозначения наших частей, но почти не было данных о противнике. Мне бы хотелось представить общую обстановку. Меня интересует не расположение наших дивизий, а что именно им предстоит прорывать. Мерецков тяжело вздохнул, подошел к одной из карт Карельского перешейка. Вот, смотрите, линия Маннергейма, мощный укрепрайон. Доты на долбы минные поля финны подготовились основательно. Конкретнее потребовал я: количество долговременных огневых точек на основном рубеже, их вооружение, система огня, глубина эшелонирования. Мересков замялся. Ну, точных данных пока нет. Финны хорошо маскируются. Но наше превосходство в живой силе и технике, превосходство в живой силе на узком участке фронта теряет смысл, когда эта сила гибнет под перекрестным огнем из дотов, точное расположение которых нам неизвестно. Прервал я его. Ваши чести готовы к наступлению в этих условиях? Чести сосредоточены и ждут приказа. Отчеканил командующий с нотками обидчивой уверенности в голосе. По сообщению политкомиссаров бойцы рвутся в бой. «Рвутся в бой!» — я повернулся от карты к нему. «А вы их учили, как штурмовать ДОТ? Как передвигаться по глубокому снегу? Как не замерзнуть в сорокоградусный мороз?» В кабинете повисла тяжелая пауза. Мерезков опустил глаза. «Времени не хватило. Получили приказ сосредоточиться». «Время пока есть», — сказал я твердо. «Мое требование — никаких лобовых атак до завершения подготовки». С сегодняшнего дня начинаем интенсивные учения. Создаем учебный полигон, имитирующий укрепрайон противника, где будем отрабатывать тактику штурма. И в первую очередь налаживаем разведку. Мне нужны языки, чертежи, схемы, любые разведданные, которые помогут нам правильно спланировать прорыв. Я видел, как меняется лицо командующего Ленво. Он понимал мою правоту, но привычка подчиняться приказам свыше и давление обстоятельств сковали его. К тому же, несмотря на то, что я явно нарушаю субординацию, он вынужден был выслушивать мои нотации. — Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, Кириллов Фанасич. Немного смягчил я тон. — Я говорю все это не для того, чтобы обидеть вас. Тем более, что вы мой начальник, а не я ваш. Я говорю все это для того, чтобы совместными усилиями мы смогли выполнить поставленную перед нами товарищем Сталиным задачу. И выполним мы ее только с подготовленными войсками, а не с дезорганизованной толпой, брошенной на убой. Мересков молча покачал головою. Видно было, что с одной стороны он испытывает облегчение от того, что ответственность теперь делится почти пополам а с другой стороны чувствует неприятие к человеку, которого фактически навязали сверху. План компании согласован на самом верху, Георгий Константинович. Сухо произнес он. А с другой стороны, вчера был звонок от самого товарища Сталина. Вождь сообщил о вашем прибытии и настоятельно просил всячески задействовать вам. — Ну хорошо, в таком случае давайте обсудим сухопутную часть вашего плана, Кирилл Афагасич. — Сказал я. «Разумеется, товарищ Жуков», — кивнул он. «Итак, вот вы планируете наступать на всех направлениях сразу», — сказал я, придвигая к себе копию плана. «От Баренцева моря до Ладоги. Рассредоточить силы на гигантском театре военных действий. Это первая ошибка». «Но таким образом мы свяжем силы противника по всему периметру», — возразил командующий. «Свяжем». Я ткнул пальцем в карту. Его силы рассредоточены. Возникает закономерный вопрос: а зачем нам дробить свои? Вот какой толк будет от горнострелковых дивизий на северных возвышенностях, если там засядут финны, прекрасно знающие местность? Для чего нам отдельный корпус на Кимском направлении? Если он будет вязнуть в снегах, пытаясь перерезать железную дорогу на Оулу. И главное, ваш. «Главный удар?» — я перевел палец на карельский перешейк. «Он распылен между Видлицей и перешейком». Я встал и подошел к карте. «Вы предлагаете седьмой армии на перешейке лбом пробивать линию Маннергейма, а группе с видлиского направления прорываться через леса и озера им в тыл. Спросите, пожалуйста, любого штабного, какое расстояние между этими группировками?» и как они будут взаимодействовать, когда между ними окажутся десятки километров лесов, озер и финских засад. Мерецков молчал, губы его были плотно сжаты. я вам отвечу, что финны не станут ждать, пока мы их обойдем», — продолжал я. «Они будут сдерживать нас на перешейке и по частям разгромят растянутые колонны на видлице». — Ваш план игнорирует два ключевых фактора — местность и мобильность противника. — У нас подавляющее превосходство в силах, — настаивал командарм второго ранга. — Это превосходство, которое мы не сможем использовать на узких дорогах в лесу, — отрезал я. — Красноармеец, бредущий по колено в снегу, вместо того, чтобы стремительно передвигаться на лыжах, для засевшего на дереве снайпера — это живая мишень. Я вернулся к столу. План требует кардинального пересмотра. Во-первых, отказываемся от второстепенных ударов на севере. Сосредотачиваем силы на Карельском перешейке. Создаем не семь дивизий на Видлице, а одну мощную ударную группировку для прорыва линии обороны противника. И только так мы сможем использовать наше превосходство в артиллерии и танках. Мерецков смотрел на меня с недоумением и обидой. «Ставка утвердила этот план?» «Ставка утвердит и другой, если он будет работать», — жестко сказал я. «Или вы хотите повторить август четырнадцатого, когда русские армии полезли в Восточную Пруссию по разным направлениям?» Он промолчал. «Да. Предстояла не просто дискуссия». Предстояла ломка уже утвержденного плана. Но, видит Бог, иного пути уже не было. Предстояло крушить не только оборону противника, но и укоренившуюся в командовании уверенность, что численное превосходство решает все. Художник-оформитель той Лахти, он же Вайнемёнин, отодвинул от себя тарелку с недоеденной селедкой. Из окна его маленькой квартиры был виден заснеженный двор. Связной передал. В Ленинград прибыл Комкор Жуков, тот самый. Зачем и насколько? Выяснить это можно было только через интенданта второго ранга штаба Линво, оперативный псевдоним Жавородок. Да, конечно, он был мелкой сошкой и обеспечивал тыловое снабжение. Но тут он мог оказаться полезен. Правда, все равно другого у Лахти не было. вейн достал из тайника под половицей пачку советских рублей и два золотых царских червонца. Жаворонок любил деньги. Но и трусом был изряднейшим. Поэтому золото могло стать решающим аргументом. Его легче спрятать и вывести. Встреча была назначена через час в переполненной бане на Кронверкском. Надо было дать ему понять, что вопрос с Жуковым жизненно важен, но при этом не вызвать у информатора паники. Жаворонок и так походил на затравленного зайца. Лахте подошел к окну, поправил штору, погасил свет. Пора было ехать. Он вышел из дому. Город жил своей обычной жизнью, не подозревая, что где-то решается судьба будущей войны и целого государства. Пар в бане висел густым маревом, скрывая лица. Той в лахте сидел на деревянной лавке в предбаннике, завернувшись в простыню. Рядом, тяжело дыша, расположился упитанный жаворонок. Между ними лежала свернутая в трубочку полотенце. — Нельзя ли как-то побыстрее? — нервно пробормотал интендант второго ранга, косясь на здоровенного парня, выходящего из парилки. — Я не могу торчать здесь подолгу. — Это займет минуту. — тихо, но отчетливо сказал Вениамин. В город прибыл человек очень фашный. Комкуршуков. Мне нужно знать, зачем он здесь и как долго собирается пробить. Жаворонок аж побледнел, причем так, что его бордовые щеки приобрели бурый оттенок, который хорошо различался даже в густом пару. Ж Жуков? Ну, но ну я же занимаюсь обмундированием. Я ничего не знаю о таких чинах. Но ты же служишь при штабе, отрезал лахте. Ты слышишь раскофоры, наблюдаешь за перемещением транспорта. У тебя есть доступ к документам о размещении высшего комнат-состава. Так что узнай, и это не просьба». Он легонько подтолкнул к информатору сверток с деньгами. «Это за оперативность и за молчание. Пойми, от этого свисит мы слишком многое, в том числе и твоя собственная безопасность». Если начнутся серьезные события, зная их причину, мы сможем подготовиться и, в том числе, идти. Жаворонок сглотнул. Его глазки бегали. Стоит признать, он был в ловушке. И они с Вианеменом оба это прекрасно понимали. Я... — Я попробую, — сипло прошептал интендант второго ранга. — Но ничего не обещаю. Он ведь только вчера прибыл. — Этого пока достаточно. Лахти медленно поднялся, взяв шайку. — Через два дня. стыше это же время. Если не притешь. И он не стал договаривать, лишь многозначительно посмотрел на информатора, прежде чем раствориться в клубах пара. А Жаворонок остался сидеть, сжимая в потных пальцах злополучный сверток. Он понимал, что только что подписал себе, если не смертный приговор, то пожизненную кабалу. Вот только отступать уже было поздно.